Изображения животных появились на стенах пещер в противоположных концах Евразии практически одновременно. В одной компании со справедливо известными наскальными рисунками в пещерах Испании и Франции находятся очень похожие изображения с индонезийских Сулавеси и Барнео. В них тоже скрыт ритуальный смысл. Наскальная живопись встречается, как правило, в залах с отличной акустикой. Наверняка эти изображения были лишь частью большого ритуала, сопровождавшегося пением и танцами. Достигших зрелости подростков, шаман приводил в эти ритуальные залы, чтобы посвятить в члены племени. Во время ритуала подросткам мазали руки охрой или сажей, и надо было поставить на стене отпечаток ладони. точно подпись в книге жизни, заявляя «Аз есмь». Спустя четыре с половиной миллиарда лет бездумного буйства Земля породила на свет вид, осознавший себя. «Интересно», — подумала планета, — «чем же он теперь займется?» Глава двенадцатая. Прошлое будущего. Все счастливые процветающие виды процветают одинаково. Вымирающие виды вымирают каждый по-своему. По мере изменения климата леса становятся россыпью отдельных рощ посреди травяного моря, раскинувшегося там, где когда-то стеной стояли деревья. По мере таяния полярных шапок подъем уровня моря превращает горные вершины в острова, А что происходит с биологическими видами, упорно цепляющимися за остатки некогда обширных сред обитания? Некоторые пользуются предоставляемыми изоляцией преимуществами, чтобы превратиться во что-то новое и странное. Приходящий в голову пример – карликовые слоны и охотившиеся на них хоббиты острова Флорес, Но многие изолированные популяции оказываются слишком маленькими, чтобы выжить. Им может не хватить воды или пищи. Оставшиеся в изоляции особи могут не найти себе брачных партнеров или же окажутся вынужденными создавать пары с близкими родственниками, и популяция выбрет в результате инбридинга. Некоторые просто не смогут приспособиться и попытаются продолжать жить по-старому, несмотря на сильно изменившиеся обстоятельства. Члены популяции будут умирать из-за генетических проблем, возраста или несчастных случаев один за другим, оставляя все меньше и меньше потомков, пока не останется совсем никого. Так исчезают популяции. В конце концов, когда все остальные популяции вида вымрут, столкнувшись в разрозненных остатках некогда протяженного ареала, каждая с собственными проблемами, последняя выжившая окажется под угрозой гибели по какой-то своей причине. Это может быть что угодно, скорее всего, совсем не похожее на глобальные катаклизмы, наподобие падения астероида или колокочующих лавовых морей, оползень, который похоронит единственный источник пищи, или бульдозер закопает последний фрагмент ареала. Некоторые виды могут казаться многочисленными и совершенно не испытывающими угрозы неизбежного исчезновения, но при более внимательном рассмотрении выясняется, что они уже давно превысили свой лимит. учтенные в книге жизни их вымирание вопрос бесповоротно решенный они могут быть многочисленными в своей давно освоенной среде обитания но даже незначительное сокращение ареала может поставить их на грань они уже буквально обречены например исчезновение бабочек на меловых лугах лучше объясняется уничтожением много десятилетий назад их исходные среды обитания, чем сокращение текущей. Про такие виды говорят, что они взяли кредит вымирания. У каких-то видов возможно снижение темпов размножения по разным причинам, и тогда скорость вымирания превысит скорость воспроизводства. Наш вид стал существенной причиной формирования условий, способствующих вымиранию многих видов, но точно так же и сам Homo sapiens беззащитен перед лицом различных угроз. Крупномасштабные вымирания прошлого настолько далеки от нас, что вычленить из общей, не очень четкой картины катастрофы отдельные причины очень сложно. Например, Первичной причиной пермского вымирания были сибирские извержения, в результате которых выделившиеся парниковые ядовитые газы резко повысили температуру атмосферы и отравили воду и воздух. Однако, каким бы катастрофическим ни было это событие, сколько бы живых существ не пострадало при этом, причина смерти каждого конкретного растения или животного каждого кораллового полипа или пеликозавра была совершенно определенной и всегда разной. Из этих маленьких трагедий тысяч преждевременных смертей складывается массовое вымирание. Конец плейстоцена, наступившего около десяти тысяч лет назад, ознаменовался исчезновением практически всех животных крупнее собаки. в Евразии, обеих Америках и в Австралии. Первичной причиной плеистоценового вымирания, возможно, стало распространение хищнического человечества. Возможно, впрочем, что основной причиной стало очередное резкое изменение климата, которыми была богата та эпоха. Но, скорее всего, обе эти причины совместно привели к гибели крупных животных. в любом случае плейстоценовое вымирание гораздо ближе к нам чем пермское следы произошедшего гораздо отчетливее и могут быть изучены более детально можно проследить судьбу отдельных видов например всего за несколько тысяч лет радикально сократились ареалы двух знаковых видов ледниковой эпохи большерогового оленя которого еще называют гигантским или ирландским, и шерстистого мамонта. Стремительное угасание этих видов совпало с внезапным изменением климата и флоры, которое также было критично для растительноядных видов. Охота на этих зверей, конечно, лишь ускорила ставший уже неизбежным финал. Эти гигантские травоядные вымерли, но оставили огромное количество ископаемых останков, возраст которых несложно определить с высокой точностью, воссоздав таким образом подробную картину вымирания. Случись это в конце Перми, мы, скорее всего, вряд ли смогли бы узнать что-то помимо самого факта вымирания. Недавнее вымирание можно датировать с очень высокой точностью. Последний тур погиб в Польше в 1627 году. Учитывая количество вооруженных людей, этого следовало ожидать. Это наиболее яркий, специфический и печальный пример вымирания. Одна единственная пуля, забравшая жизнь одного единственного тура, поставила точку в истории вида, который когда-то в изобилии населял европейские леса. В отличие от Тура, на момент написания этой книги северный белый носорог все еще жив. Предпринимаются колоссальные усилия, чтобы не дать меткому выстрелу отправить в забвение последних представителей этого вида. Но эти попытки тщетны. В живых остаются только две самки, так что вымирание северного белого носорога лишь вопрос времени, и времени недолгого. Но туры носорог — очень разные случаи. Туры были одной из ветвей семейства полорогих, к которым также относятся козлы, бараны, разнообразные антилопы и множество других видов. Туры вымерли. но полороги процветают. Гибель тура на совести людей, и будь наши предки чуть по поздержаннее, эти гордые животные до сих пор радовали бы наш взор. Носороги — совсем другое дело. Пережив расцвет в олигоцене, когда они, как и другие непарнокопытные, были многочисленны и разнообразны, С тех пор это семейство постепенно сдает свои позиции, проигрывая конкурентную борьбу с парнокопытными, которым принадлежал и Тур. Люди лишь ускорили конец, неизбежность которого стала очевидной задолго до появления людей как вида. Прошло всего два с половиной миллиона лет с тех пор, как мир вступил в череду ледниковых эпох, которая продлится еще несколько десятков миллионов лет. Льды наступали и отступали уже больше двадцати раз, приводя к невиданным со времен эоценоклиматическим климатическим нарушениям. И все только начинается. С каждым наступлением и каждым отступлением ледников правила игры меняются вновь и вновь. Одни виды вымирают, но другие – Благоденствуют. Те виды, что расцветают в одном цикле, могут погибнуть уже в следующем. Планете предстоит пройти еще около сотни циклов ледниковых и межледниковых эпох в этом ледниковом периоде. Хомо sapiens пользуется выгодой момента, толчком к осознанию человека себя стала смена примерно 125 тысяч лет назад прошлого межледниковья очередной ледниковой эпохой наши предки воспользовались низким уровнем моря преодолевая проливы и перебираясь с одного изолированного но не тогда острова на другой когда ледяной покров достиг максимальных размеров около двадцати тысяч лет назад Человечество плотно обосновалось в старом свете и уже добралось до нового. Только Мадагаскара, Новой Зеландии, дальних островов Океании и Антарктиды еще не коснулась нога человека, но и им оставалось недолго. Пока человек покорял землю, все остальные виды гоминин вымерли. Homo sapiens последний, единственный оставшийся человек почти всю свою историю был охотником и собирателем и как всякий хороший добытчик знал где лучше всего охотиться и собирать съестное прошло немного времени после ледникового максимума и постоянные визиты собирателей на одни и те же места за плодами и ягодами стали фактором отбора тех растений которые приносят наиболее привлекательные для собирателей фрукты и семена. Измельчать семена диких пшеницы и ячменя в муку и печь из нее хлеб древние пекари начали по меньшей мере 23 тысячи лет назад. Земледелие практически одновременно появилось в разных частях света в конце плейстоцена 10 тысяч лет назад. С тех пор население Земли выросло многократно. Сейчас наш вид потребляет четверть всей продукции фотосинтеза на планете. Как следствие, гораздо меньше ресурсов достается миллионам других видов, поэтому часть из них исчезает. Впрочем, основной прирост численности человечества произошел в самое последнее время. Экспоненциальный рост населения случился буквально на наших глазах. Только с момента рождения автора численность человечества удвоилась. За время жизни бабушки и дедушки автора выросло четверо. На фоне геологических масштабов времени взрывным ростом численности человечества можно просто пренебречь. Основные воздействия человечества на планету началось с тех пор, когда стала широко использоваться энергия сжигания угля. Это случилось во времена промышленной революции, примерно 300 лет назад. Уголь образовался из высококалорийных остатков лесов каменно-угольного периода. Освоившись с углем, люди научились находить и добывать нефть, Энергоемкую смесь жидких углеводородов, сформировавшуюся при медленном изменении ископаемых отложений планктона под действием тепла недр и давления растущей толще осадочных пород. Сжигание ископаемого топлива стало даже большим стимулом для роста численности человечества, чем появление земледелия, но лишь на протяжении жизни нескольких последних поколений. Важным побочным продуктом сжигания ископаемого топлива является углекислый газ, наряду с некоторыми другими газами, такими как двуокись серы и оксиды азота. В результате переработки нефти начались выбросы самых разных экзотических загрязнителей, от свинца до пластика. Следствием этого оказались резкий рост температуры. повсеместное вымирание животных и растений, деградация коралловых рифов по причине закисления океанов и многое другое. Общий эффект весьма схож с последствиями прорыва на поверхность мантийного плюма, проложившего путь через толщу органических отложений. В отличие от мантийского плюма, который привел К пермской катастрофе через длинную череду отдельных извержений нынешнее воздействие человека не будет долгим. Уже сейчас принимаются меры по снижению выбросов углекислого газа и поиску иных, нежели ископаемое топливо, источников энергии. Пик выброса углерода в результате человеческой деятельности высок, но очень узок, скорее всего слишком узок, чтобы быть различимым, в долгосрочной перспективе. Люди обитают на планете в огромном количестве столь мало времени, что, скажем, через 250 миллионов лет сохранятся останки лишь незначительного количества людей. Лишь вооружившись самым чувствительным оборудованием и следователем в далеком будущем, возможно, возможно, удастся обнаружить Слабые следы редких изотопов, на основании которых можно будет утверждать, что когда-то, во времена Кайнозойской ледниковой эры, что-то произошло. Но что именно? В этом разобраться им уже не удастся. Homo sapiens вымрет в ближайшие несколько тысяч лет. Отчасти причиной этого станет давно просроченная выплата по кредиту вымирания. Занимаемая Homo sapiens среда обитания не больше, не меньше вся Земля, и люди делают ее все менее приспособленной для нашего же обитания здесь. Но главной причиной вымирания станет прекращение воспроизводства популяции. Пик численности населения, скорее всего, будет достигнут уже в этом веке, после чего начнется упадок. К 2000... сотому году людей на планете будет меньше чем сейчас люди много делают для того чтобы избавить планету от причиненного ей ущерба и сделают еще больше но нам осталось от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч лет даже сейчас Человечество генетически очень гомогенно в сравнении с нашими ближайшими родственниками среди приматов. В ранней человеческой истории, судя по имеющимся данным, было одно или даже несколько бутылочных горлышек, периодов резкого уменьшения размера популяции, за которыми следовал быстрый рост численности, результат того, что несколько раз за свое существование Homo sapiens оказывался на грани вымирания. Причиной вымирания станет комбинация ряда факторов низкого генетического разнообразия в результате событий нашей ранней истории, погашение кредита вымирания, обусловленного уничтожением окружающей среды в наши дни, снижение рождаемости вследствие изменения поведения и условий среды, а также растущего числа местных проблем, с которыми сталкиваются малые группы, оказавшись изолированными от своих сородичей. Ледники, тем не менее, будут еще много раз накатываться и отступать, надвигаться и отступать. К моменту следующего наступления льдов рукотворное повышение уровня углекислоты сойдет на нет, и тем внезапнее будет приход ледника. Сход айсбергов в океан, вызванный потеплением климата, особенно в Северной Атлантике, добавит океану столько пресной воды, что гольфстрим остановится, толкнув Европу и Северную Америку в полномасштабное оледенение за время одной человеческой жизни. Но некому будет ощутить ту стужу. Человечество исчезнет еще до того, как рассосется весь углекислый газ, выброшенный в результате его неистовой деятельности. Остаточный парниковый эффект будет какое-то время смягчать похолодание, которое все равно ворвется в жизнь. Первые из череды резких оледенений и теплых пауз, которая будет мелькать до тех пор, пока не уйдет вся избыточная углекислота. Тогда великий кайнозойский ледниковый период наконец-то вернется к своему неторопливому ритму. Через тридцать миллионов лет Антарктида в своем движении к северу сместится настолько, что теплые экваториальные воды смоет последние остатки ледяного щита. Какую цену заплатит земная жизнь за долгое голоценовое похолодание? Вымрут все наземные млекопитающие крупнее барсука. Не будет больше крупных копытных, слонов, носорогов, львов, тигров, жирафов или медведей. Практически полностью вымрут сумчатые, утконосы ехидна, яйцекладущие млекопитающие, чьи корни уходят в далекий триас, отложат свои последние яйца. Не останется приматов. А последний из рода, Homo sapiens, сойдет со сцены задолго до окончания холодов. Уцелеют некоторые мелкие птицы и совсем немногие змеи и ящерицы. Крупные рептилии, черепахи крокодилы тоже вымрут. Как и все земноводные, грызуны сохранятся в большом количестве, но узнать их будет непросто. Семейство новых травоядных, стада которых будут пастись на освободившихся от ледников лугах, будут возводить свои родословные к мышам и крысам. Из привычных хищников уцелеют лишь самые мелкие, вроде мангустов или хорьков. Крупными хищниками станут тоже грызуны. Конечно, кроме самых крупных, наводящих ужас. Ими станут гигантские нелетающие потомки – летучих мышей. Рыба в морях никуда не денется. Акулы по-прежнему будут рассекать воды, как они делали это с Дивонских времен. Новые виды кораллов или губок выстроят новые рифы. И в морях по-прежнему будут плавать киты. Пока!